тем более, что ты в нём прошёл путь от рядового сотрудника до заместителя начальника и всё в нём знаешь. Юрий Владимирович кратко обрисовал обстановку, указал на основные оперативные направления работы, уточнил задачи управления С. Тепло попрощался и порекомендовал впрыгаться. Крючков, присутствовавший при беседе, попросил обратить внимание на Афганистан. 14 ноября 1979 года я был утверждён в новой должности и на добрые 12 лет связал свою жизнь с напряжённой и постоянно беспокойной жизнью нелегальной разведки. Через месяц мне пришлось на несколько дней прервать ознакомление с делами и людьми управления и вылететь в Афганистан, где уже находилась в краткосрочной командировке часть наших сотрудников. По возвращении из Афганистана внутренние заботы управления так захватили меня, что я не заметил, как пролетели эти годы. Видимо, нет никакой надобности останавливаться на структуре и организации работы управления ЕС, так как это с большим старанием и изрядной долей выдумки сделали перебежчики предатели Гордиевский и Кузечкин в своих мемуарах, с книгами которых уже успела ознакомиться наш читатель. Обострение международной обстановки усложняло задачи оперативного состава и нелегалов, требовало от них большей самостоятельности и отдачи. Мы все понимали, что добиться этого можно укреплением дисциплины исполнения. Моим лучшим помощником среди руководящего состава управления был секретарь партийного комитета, сам бывший боевой нелегал. Мы не проводили нудных норовоучительных лекций, не читали морали. В основу своей работы мы положили оборудование, оперативно-практические совещания с анализом конкретных результатов работы и комплексные оперативно-тактические учения всех подразделений управления по тематике, выявленной в встречной деятельности спецслужб противник. В ходе таких учений мы стремились не только решать оперативные вопросы, но и ознакомили оперативный состав с полученными данными о разных направлениях деятельности спецслужб стран, регион которых охватывали учения. Например, в секретном документе одной из западных спецслужб, который касается вопросов подбора кадров в разведку, говорилось, наличие отрицательных черт или качеств у человека ограничивает его пригодность к разведработе. Обычно эти отрицательные качества настолько глубоко укоренились в личности человека, что их трудно изменить. Идеальных людей очень мало. Но в этом случае, Свитые в разведке обычно не работают. Вместе с тем, не следует тратить усилий на исправление слабостей и недостатков характера. Людей с явными недостатками вообще не следует привлекать к разведработе. К таким недостаткам относятся болтливость, нечестность, трусость, боязнь трудностей, отсутствие объективности, психическая неуравновешенность. Мы учитывали эти рекомендации, пересматривая и проверяя свои требования к подбору кадров. Каждый разведчик, независимо от его категории, легал или нелегал, хотя бы один раз в жизни, но решал задачу агентурного проникновения в организацию или объект, представляющий оперативный интерес. Мы напоминали нелегалам и сотрудникам свои требования и ознакомили их с подходом ЦРУ США к этой проблеме. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо постоянно контролировать свои действия, поступки и возможности, сохранять высокую бдительность по отношению к противнику. Потеря бдительности может привести к провалу нелегала. На всех этапах операции необходимо соблюдать все известные требования конспирации и по возможности обеспечивать полную безопасность её осуществления. Мы не можем, разумеется, полностью устранить элементы риска или заранее предусмотреть возникновение неожиданных ситуаций. Кроме того, совсем нетрудно усилить безопасность до таких пределов, что она превратится в преобладающий фактор, вследствие чего может застопориться вся операция. Поэтому необходимо поддерживать правильное равновесие между требованиями безопасности и безопасности, и эффективностью операции. Условия безопасности. А. Личная безопасность. Соблюдение требований конспирации везде всегда и во всём.